Глава седьмая. На утро за завтраком София услышала краткий план своей дальнейшей жизни и нахмурилась. Это все очень интересно, проговорила она медленно, только у меня есть вопросы. Прошу вас, Лавиня кивнула. Первый и главный, я не смогу оплатить столь долгое и серьезное лечение. Да и проживание в христиане тоже. Возможно, вы помните, что мои карманы пусты». Жестом госпожа Редфилд прервала открывшего был рот Хоруса. «Лечение и квартира будут оплачены со счета лаванды». «Зачем?» За тем, что вы потеряли магию, а не голову и не руки», ответила госпожа Редфилд жестко. «И когда вас вылечат, вы вернетесь в поместье в качестве медика». Меня категорически не устраивает, что мои работники каждый раз должны таскаться в Жансон и там искать господина Нильсона. Тем более, что еще неизвестно, надолго ли там этот самый господин Нильсон останется, договорила она мысленно, и не придется ли ему переехать в одно из бесплатных мест проживания, предоставляемых службой наказания Его Величества. «А если не вылечат? Много ли я проживу? Ваши затраты не окупятся?» Чего это не вылечит?» — фыркнула мелисента Подумаешь, позвоночная грыжа. Лавинья же подняла левую бровь. Сколько вам лет, мадам Бертелло? Сколько бы ни было, я уже не маг, и жизнь моя не продлится больше, чем у обычного человека без магических способностей. Милли и Лавиньи переглянулись и гномка спросила вкрадчиво: Вы в этом уверены? Да. Отрезала София и напрасно, потому что исследования по этому вопросу показывают очень интересные результаты. И она даже зажмурилась, будто положила в рот спелую ягоду малины. Мадам Бертеллу сидела, глядя в тарелку и не видя, что там лежит, мысли ее метались вспугнутыми птицами. Зачем это ей? Важная птица, сильный маг, командор маг безопасности, что ей за дело до выгоревшего мага. Чего она с меня потребует потом, когда пути назад не будет? А если откажусь, не выгонит ли из обжитого уголка? Все-таки в лаванде, спасибо Клоду и луизи у меня была комната, кусок хлеба и какая-то жизнь». Она уже открыла был рот, чтобы задать этот вопрос, но тут в руки лавини упал могвестник. Развернув листок, командор быстро прочла написанное. София внутренне ахнула от того, как изменилось ее лицо, Отвердели скулы, сжались губы, а глаза вспыхнули злостью. Вот только что была веселая женщина, пьющая кофе в компании друзей, а встает из-за стола. Воин? Сыщик? Убийца? «Сегодня рано утром на лавандовом поле был найден труп Луизы Камуан», сказала госпожа Редфилд. «Итак, София, я с вами». И мадам Бертелло отбросила все ненужные мысли луизи Камуан, я обязана не меньше, чем Клоду. Только лавине повернулась гном гнома Хорус. Нам нужен амулет изменения внешности. Я не хочу подставить мадам Бертеллу под руки убийцы. Мастер пожевал губами. Тебе такой, чтобы долгое время удерживал один образ или многоразовый? Пожалуй, второе. и Иголо, чтобы поменять. А рост, пол и расу другие не хочешь? Пока нет. — Ну, вообще-то, начинай над этим работать. Мало ли, понадобится, мы уж тут как тут. Фыркнув, Хорус встал из-за стола. — Собирайтесь, амулет я принесу. Полчаса вам хватит? — Лично я уже готова, все, что мне нужно с собой. Лавиния налила себе еще чашку кофе. — А мне только зайти за сумкой, — сказала София. — Вот и славно, значит, ждите меня. И мастер через ступеньку заскакал по лестнице вверх. Кристалл менял внешность разительно. София смотрела в зеркало и не узнавала себя в этой спортивно сложенной брюнетке лет сорока. «Да я уже двадцать лет так не выгляжу», — вырвалась у нее. «А что, похоже на вас в прошлом?» — забеспокоила Словение. «Нет, нисколько. Я всю жизнь была блондинкой и такой, несколько пухлой. Просто там...» — она ткнула пальцем в отражении. «Кто-то...» «Намного меня моложе и с несколько иным жизненным опытом. Слушайте, а это вообще законно?» Всплеснув руками, мадам Бертелло повернулась к лавине. «Вообще-то нет», — ответила та с удовольствием. «Запрещено указом его величества Луи 14 декабря, по-моему, 117 года или 118, но...» Поскольку вы получили данный предмет как консультант службы маговой безопасности, можете, если что, валить все на нас. Нам можно. Понятно. София еще раз взглянула в зеркало и отвернулась. Ну что же, в Жансон? Нет уж, сперва в поместье. «Я хочу, наконец, знать, что происходит в городской страже этого милейшего городка и почему информацию об убийстве на моей земле, да еще и в рамках расследуемого мною дела, я получаю не от капитана Кальве, а от моей собственной секретарши». Она открыла портальное окно и жестом пригласила мадам Бертеллу сделать первый шаг. Марджори положила на письменный стол листок бумаги, густо испещренной пометками, и возрилась на незнакомую женщину, расположившуюся на соседнем кресле. «Рассказывай, не тяни время!» — нетерпеливо сказала Лавиния. посторонних Матерь великая! Если я не возражаю против ее присутствия, значит и тебя оно не должно смущать. Но для твоего спокойствия...» И она сжала в руке кристалл. Черты лица женщины поплыли, смазываясь, и через мгновение в кресле весело улыбалась вполне знакомая София Бертелло. Выждав короткое время, Лавиния вновь активировала амулет и перебросила его Софии. «Код активации я вам потом напишу», — сказала она Марджори. «Говори, у меня совсем нет времени». «Хорошо», — секретарша зачем-то подвинула на столе все тот же листок и начала. «Итак, глава городской стражи капитан Кальвы, таковым, по сути дела, не является». Разве что подпись на документах ставит, и то не всегда, поскольку из-за неумеренного пристрастия к пастису не всегда может расписаться четко. Да, госпожа Редфилд почесала нос, странно. А мне при разговоре он не показался пьяницей, да и на поминальном обеде пил только воду. Потому что сейчас у него как раз период трезвости. Примерно раз в полгода мадам Кальве Кстати, не жена, а матушка капитана приглашает мага-медика из Массалии, и тут кодирует ее сыночка. Постепенно заклинание выдыхается, ну и все возвращается на круги своя. Понятно, то есть по большей части обязанности главы исполняет и решение принимает капитан Дюфло. Да, исполняет и принимает, но есть еще и неофициальный лидер, которому идут за поддержкой, советом и помощью, И это. «Сержант Фаригуль. Его ни с кем не перепутаешь. Он носит усы, сросшиеся с бакенбардами». Лавинина хмурилась. «Немолодой, усы темные, с проседью, волосы седые. Хм, Когда я была в страже в первый раз, он дежурил у входа. Мне еще тогда показалось, что это назначение не для ветерана. И в чем причина конфликта? А вот это самое интересное». Марджори выдержала паузу. «В Клоде тезие «То есть?» — подняла брови лавине София же не выдержала долгого молчания и воскликнула. «Да какое же отношение Клод имел к городской страже?» «Пока был жив — никакого. А вот при осмотре трупа один из молодых стражников позволил себе несколько замечаний. Нильсон был недоволен, он уже составил свое мнение». Дюфло велел юнцу заткнуться, а тут потребовал официального распоряжения, внесенного в протокол. Госпожа Редфилд присвистнула. И, разумеется, за неподчинение его отстранили. И если бы только отстранили, накопрало питание питанье завели дело нарушение субординации, неподчинение приказу, создание ситуации, опасной для служащих городской стражи, Фаригуль возразил, разумеется, Дюфло уперся, в общем... Весь списочный состав стражи разделился на две сильно неравные части. «В одной — Нильсон, Дюфло, Кальве и пара примкнувших к ним под Халимов, В другой — все остальные, — догадалась мадам Бертелло. Не пара, а трое, но в остальном — в точку», — кивнула Марджури. «На одной стороне власть, на другой — мнение большинства». «Стражи, как и в армии, большинство не пляшет, решает тот, у кого чин выше», — покачала головой Лавиния. «И какова ситуация на данный момент?» Секретарша усмехнулась. Хм. «А на данный момент все зависит от некоего залетного командора службы магбезопасности, который по совместительству является крупнейшим землевладельцем округа. Нильсон и прочие постарались показаться тебе с лучшей стороны». У сержанта Фаригуля его сторонников такой возможности не было. Ждут твоего следующего хода. «Ну что же, не буду их разочаровывать. Мне нужно м -м, часа два, наверное». Лавиня поглядела в окно. «Да, часа два. София, вы принимаете свой обычный вид, идете в свою комнату и начинаете болеть». Зайдите к мадам тума, пожалуйтесь на бессонную ночь, боль в спине, коленях, ушах и левом локте. Попросите принести вам какие-нибудь обезболивающие и успокоительные отвары, сообщите всем, что будете спать и отлеживаться, и ждите меня. Да, госпожа Командер. Марджори, мы с тобой отправляемся в лютецию, о чем тоже сообщаем всем, кого встретим. А на самом деле, а на самом деле мы отправляемся... «В лютецию», — повторила Лавиния, — «точнее, кровашалю. Там ты сядешь изучать сведения о докторе Нильсене, а я получу одну важную бумагу и вернусь сюда, после чего займусь делом». «Эксгумацией?» — спросила София. «И я ее тоже, а еще изучением обстоятельств обнаружения тела Луизы Камуан, протоколом осмотра места происшествия, вскрытием ее тела и прочими следственными действиями». Жан-Клод Травошаль, глава службы Магбезопасности, прочитал отчет командора Редфилд, иначе говоря, полстранички, написанной крупным уверенным почерком, и со вздохом отложил листок. «Но ты же понимаешь, что, строго говоря, на основании вот этого...» он ткнул пальцем в листок. «Я не могу открыть дело!» «Почему это?» — сварливо отозвалась Славиния. Незаконное использование магического оборудования, убийство при помощи этого самого оборудования. Кто же это должен расследовать, если не мы? Потому что первый же попавшийся тебе кардиолог тут же и заявил, что амулет, который стимулятор кого-то там, Бейнбриджа, буркнула командор, вот-вот, именно Бейнбриджа, что стимулятор этот не использовался, так? Это сказал один медик» а другой утверждал, что использовали именно амулет. «И тем не менее, это все на уровне одна бабка сказала. Пусть городская стража расследует, а ты будешь консультировать, и вот если выяснится, и будет доказано использование этого амулета, тогда не пойдет», — мрачно ответила командор. «Там не городская стража, а гнездо неприятностей». Они не то что убийцу, они собственные тапки под кроватью утром не найдут. Слушай, ну, я буду тебе должна». «Что? Что ты мне можешь быть должна, если я и так твой начальник? Прикажу, и поедешь хоть в дружественный Эрец-Исраэль, хоть в недружественный Парс?» Оба замолчали. Равашаль не хотел уступать, потому что еще очень свежа в его памяти была вчерашняя беседа с генеральным казначеем его величества, маркизом Дерри Басом, во время беседы этой. Означенный маркиз очень умело и качественно устроил выволочку почти всемогущему безопаснику по поводу перерасхода средств и применения слишком дорогостоящих амулетов и артефактов без должного обоснования. Он опять припомнил размеренный, бесстрастный голос дарибаса скрипнул зубами и сказал «Нет». Слово упало камнем. «Ладно», — спокойно откликнула Словения. «Тогда я пошла. У меня еще месяц отпуска. Да за прошлые сто лет немало не догулино. В общем, в ближайшее время не ждите». Равошаль крякнул, услышав, как тихо закрылась дверь. Это было уж вовсе не в характере госпожи Редфилд и сулило какую-нибудь выходку с ее стороны. Но поскольку предсказать, как лавине поступит, было затруднительно, Жан-Клод решил не торопиться. Он закончит сегодняшний день совещанием, раздаст всем сотрудникам положенных тумаков и плюшек, а завтра с самого утра отправится в отдел службы магбезопасности города Арляс с внезапной проверкой и поглядит чем занимается отпускница. Негласно поглядит, а то мало ли что. Командер же вышла из его кабинета, кивнула секретарю и покинула здание службы. До королевского дворца было рукой подать. В коридорах дворца шаг госпожи Редфилд замедлился. Выскочив от Равашаля в состоянии ничем не замутненной злобы, она уверена была, что уж ей-то его величество не откажет. Но, строго говоря, с какой бы стати? Личных поручений она давно не получала. Была и осталась простой государственной служащей. С другой стороны, ну, пришла же уже. Наверняка и охране известно, что появилась команда Редфилд, и они заинтересовались, какую стать ее принесло. И секретари его величества в курсе. Особенно один из них, господин арльберг продолжающий служить королю и после смерти в виде призрака. Примечание. История господина Фора Орльберга рассказывается в романе «Проблема выбора». Лавения сжала зубы и свернула в коридор, ведущий к рабочему кабинету. Расчет ее оказался верным, потому что призрачный секретарь встретил ее за четыре поворота до желанной двери. «Привет!» — сказал он. «Привет!» — госпожа Редфилд растянула губы в улыбке. Надо полагать, ты желала бы встретиться с его величеством. Ты прав. Я правильно помню, что тебе было даровано право беспрепятственного входа в любое время суток. Среди прочих достоинств твоей формы существования еще и отличная память, фор. For... Да, было такое. Тогда ты захочешь узнать, что его величество в саду, возле голубого фонтана. Там выпустили особо редких золотых рыбок, подарок от королевской невесты, ненаследной принцессы империи Чинь, её высочество Вэй Чен». «Вот как!» — Лавинья почесала затылок. «Так, может быть, его не беспокоить? распоряжение не поступало? Фор, тогда проводи меня к этому фонтану, пожалуйста. Я и не знала, что такое есть. Его раньше и не было». Призрак подлетел к ней поближе и на командора повеял ледяным холодом. «Тоже подарок. Это уже от Чинского императора. Иди назад и сверни в первый коридор налево. Я предупрежу сменного секретаря и вернусь». Его величество король Галли и Нарбонный Луи XI и в самом деле сидел на скамейке возле фонтана. И фонтан действительно был новый. Из каких-то непонятных, но невыносимо изящных керамических фигурок, зеленовато-голубых, как морская вода в солнечный день. Перед скамейкой стоял, склонив голову, человек, в котором Лавини узнала начальника службы городской стражи королевства генерала Дюпюи. Она приостановилась на дорожке, не желая прерывать разговор, но Фурарльберг решил по-своему. Он подлетел к собеседникам и обратился к королю. Его величество рассмеялся и поманил ее рукой. Лавиня шагнула вперед. В конце концов, у нее короткая просьба, совсем небольшая. Сейчас ей откажут, и, и все. Придется действовать как-нибудь по-другому. Коротко, по-военному поклонившись, она кивнула главе стражников и уставилась на короля. «Давненько я не видел вас, командор», — сказал Луи. «Служба? Служба, ваше величество». «Ну что же, все, что бы ни делалось вами, делается в интересах галей Благодарю, Ваше Величество. Итак, что привело вас сегодня во дворец?» Госпожа Редфилд выразительно покосилась на стражника, и король снова рассмеялся. «О, да, два ведомства не могут мирно сосуществовать. Хорошо, я понял вас, Дюпи, и я подумаю». «Идите». Генерал поклонился, глянул на ловению, вздернул подбородок и четко по-военному развернулся. Под его ногами прошуршал гравий, и в саду все стихло. Стала слышна нехитрая трель какой-то птички в листве ивы, потом плеснула хвостом в чаше фонтана особо активная рыбка. «Ваше Величество», — начала говорить командор, «вы сказали, что мои действия всегда в интересах страны, не так ли?» «Помнится, вы дважды удостаивали меня чести получить официальную бумагу с этими словами. Могу ли просить вас дать мне такой мандат в третий раз?» «Для чего, госпожа Редфилд?» «Для того, чтобы использовать в случаях, когда моего удостоверения службы бумаговой безопасности недостаточно». «Суть дела не хотите обрисовать?» Лавиня покачала головой и улыбнулась. Я только в начале расследования и даже не представляю себе, что окажется на другом конце моей удочки. Рыба, осьминог или старый башмак, но готова поклясться, что, доведя дело до конца, приду к вам, верну документ и расскажу все в подробностях, если оно будет стоить того. Хорошо, ловлю вас на слове. Сколько времени вам понадобится? М -м -м -м, она прикусила губу. Неделя, нет, десять дней. Через десять дней к нам прибудет Ее Высочество Вэйчен, покачал головой король, и мне уж точно будет не до историй даже самых увлекательных. Поэтому неделя. Да. Не повышая голос, он позвал Фор. Возле скамейки немедленно возник призрачный секретарь. Господин Фор Арльберг, достаньте из моего сейфа в малом кабинете документ касающийся полномочий командора Редфилд, и отдайте ей. Срок выполнения поручения — 168 часов, считая от этого момента. — Слушаюсь, Ваше Величество, — и призрак повел рукой, приглашая Лавинию следовать за ним. Перейдя порталом в поместье, Лавиния почувствовала вдруг, что выдохлась. Резерва осталась меньше половины. Пробормотала она, и обедать вроде еще рано, двенадцати нет. «Кофе выпить, что ли? Пожалуй, да». Мадам Тома сердито нахмурилась. «А что ж, обеда не подождете? Не дело это на кофе и бутербродах целый день тянуть. Не девочка уже. Ох, простите, ваша милость». «Да что уж там, пожалуй, плечами ловения, и правда, лет мне немало. Но все таки ждать обеда я не могу, нет времени». Вы ведь знаете, что нашли тело Луизы Камуан. Знаю, конечно, наши мужчины нашли. Сегодня с утра Жак и Туан пошли виноградники осматривать. Ну, там амулеты от жуков проверить, в побеге лишнее отчепнуть. Так они увидели. Через лавандовое поле дорожка удобно идет. Ну вот именно. Непонятно, согласилась госпожа Редфилд. Так что кофе со сливками и чего-нибудь сладкого найдется. Все нашлось, и через четверть часа она почувствовала себя намного лучше. Мед — отличное лекарство для уставшего мага. Весело думала Лавиния, надо запатентовать. Вот только, боюсь, это не будет новости для коллег. София Бертеллу жила в одном из четырех квартирных домов, построенных рядом с огородом, специально для слуг и работников поместья. Лавиния накинула на себя отвод глаз, благо он почти не расходовал резерв, и прошла незамеченной совсем рядом с женщинами, сидевшими в тени раскидистого каштана и чистившими овощи. Разговаривали они, не закрывая ртов ни на секунду, и касались эти разговоры, конечно, Луизы. Характера Луизы, ее недолгого брака, ее жизни, ее смерти. Команда даже приостановилась, но ничего интересного не услышала. Все то же самое говорила и мадам Тома, так что Лавиния махнула рукой и вошла в дом. Портальное окно она открыла на площадь пред управлением городской стражи. Посмотрела на Софию, с трудом удержав улыбку. Уж очень необычно та выглядела. Впрочем, образ мадам Бертелло выбирала на сей раз сама и сделала себя мужеподобной неулыбчивой женщиной средних лет с лошадиным лицом, блеклыми серыми глазами и коротко стриженными волосами с проседью. Назваться она решила мадам Трюфо. «Готовы?» В ответ новоявленная мадам Трюфо только кивнула. «У дверей сегодня никто не дежурил». Лавения покачала головой и стала подниматься по лестнице, пробормотав «Совсем распустились, уже и мышей не ловят». «Если бы только мышей!» — чужим скрипучим голосом отозвалась идущая за ней София. Стучать командор не стала. Распахнув дверь в кабинет кальвы, она вошла и окинула взглядом собравшихся. На нее с нескрываемым недовольством возрелись четыре пары глаз — хозяин кабинета, доктор Нильсон, капитан Дюфло и незнакомый мужчина в темном костюме. Незнакомец склонился над картой, расстеленной на столе, и положил на нее руку. На одном из мясистых коротких пальцев, поросших черными волосками, лавине разглядела перстень из почти белого металла с плоским камнем. «А ведь у нас тут гемма...» На цветной Яшме, промелькнул у нее в голове. Какой же университет выдает такие выпускникам? тьма, надо будет проверить. Ага, прекрасно. Все в сборе. Она ласково улыбнулась всем четверым мужчинам. Получается, мы вовремя. Кальва откашлялся. Добрый день, мадам госпожа командор. Для чего вовремя? «Я вижу у вас на столе карта моих земель, не так ли?» «И рука вот этого неизвестного мне господина лежит ровно на том самом лавандовом поле, где сегодня утром было найдено тело Луизы Камуан. Нетрудно сделать вывод, что именно вы обсуждали». «Вы правы, госпожа Командер», — в разговор вступил Дюфло. «Позвольте представить вам доктора Брюнера, патологоанатома из Арля». Голос у Брюнера оказался бархатным, немного даже вкрадчивым. «Эрви Брюнер. он коротко кивнул, — «рад знакомству». «Ну что же, новая улыбка озарила лицо Лавини. Это прекрасно, что в наших рядах пополнение. А я тоже озаботилась и пригласила доктора Трюфо из колледжа Сарбонны. И вот совпадение. Мадам Трюфо также специализируется на патанатомии». Я просто не могла отказаться от этой командировки, когда узнала, что будет делаться повторное вскрытие человека, погибшего от воздействия стимулятора Бейнбриджа, проскрипела замаскированная София. Что же, тогда не будем терять времени. Капитан Каль высложил карту. Господа медики пусть отправляются к своим клиентам, а мы с вами, госпожа Редфилд, еще раз осмотрим место происшествия. Отлично. Лавиня развернулась и пошла к двери, немало не сомневаясь, что один из двух стражников последует за ней. Она еще услышала, как за ее спиной скрипит новый голос Софии, «Предлагаю начать с более свежего тела. Мало ли, какие следы мы рискуем упустить, если снова пройдет слишком много времени». Экипаж городской стражи остановился на краю лавандового поля. Лавиня вышла и с подозрением принюхалась. Потом облегченно вздохнула. Пахло совсем слабо. В таком варианте она готова была с ароматом лаванды мириться. Рядом остановился капитан Дюфлор, оставил ноги и с явным удовольствием втянул ноздрями воздух. Еще дней десять и будет самый аромат, только успевай собирать и обрабатывать, сказал он. У вас сколько под лавандой земли? Понятия не имею ответила госпожа Редфилд суше, чем собиралась. «Давайте пройдем на место происшествия, пока мы тут все не изжарились». Она не стала добавлять, что сильному магу вообще-то совершенно безразличны и жара, и холод. Зачем раздражать стражников, отдувающихся в своей форме? дюфло кивнул и пошел вперед к одинокому платану, растущему посреди поля. Вот тут она и лежала, прямо под деревом, Сообщил он то, что и так было видно по контуру тела, обведенному прямо на земле, светящейся желтой линией. «Дайте протокол осмотра глянуть». Лавиния протянула руку, а когда в эту руку ничего не вложили, глянула на капитана с удивлением. Тот развел руками. «Так я его и не взял. Подумал, зачем бумага, когда вы своими глазами все увидите?» «Ладно, предположим, тогда рассказывайте то, чего я не вижу. Как лежало тело». На спине или ничком? Кто опознал убитую? Как она была одета? Что, предположительно, послужило причиной смерти? «Как лежала?» Дюфло почесал затылок. «Ну, на спине, головой на юго-восток. Руки вытянуты вдоль тела, ноги сомкнуты. Левая ладонь сжата в кулак, пальцы правой... Ну, как бы это объяснить? Ну, разведены, как будто она показывала пять. Опознали ваши работники». Жак Эберно по прозвищу «Толстяк» и его брат Мишель. Они пришли на поле посмотреть, сколько еще лаванди до полного цветения, ну и увидели. Жак остался сторожить тело, а Мишель побежал в поместье. Тело было залито кровью, но две ножевых раны было видно сразу. В левом плече, спереди и на шее, одета женщина была в белое платье с цветочным рисунком. Командор слушала и мысленно делала пометки. Вот об этом расспросить подробнее, вот это посмотреть на мага-снимках, обоих и Берно расспросить. Когда капитан договорила замолчал, она кивнула. Что было в левой руке? Порез был на левой ладони, тонкий, будто от травы или от листа бумаги. Дюфло стал говорить свободнее, словно исчезло нечто до сего момента, сковывавший ему язык. И это совсем не то орудие, которое оставило раны на теле. Там явно был другой нож. Следы какие-то рядом с телом были? Были, госпожа командор. Вот здесь, посмотрите, земля в междуряде рассыпалась, и на ней остались каблуки лузиных туфель. Ну, ну то есть, предположительно, ее туфель, — поправился капитан. Квадратные, широкие каблуки, устойчивые такие. А рядом странный след, словно наступили ногой в носке без обуви. Мужской, большого размера, не меньше сорок шестого. В носке, а может быть, в бахилах, надетых на обувь. Дюфло помотал головой. Не похоже. Да мы снимки сделали, отпечатки сняли, сами посмотрите. Посмотрю. Лавиня оглянулась на дорогу, где стоял экипаж. А как Луиза сюда добралась, нам известно? Пока нет. На дороге никаких следов нет. Ну, так сухо уже которую неделю. Дождей середины мая не было. Я отправил двоих ребят в Арль опросить соседей погибшей. Возможно, кто-то что-то заметил. Вряд ли она смогла дойти сюда пешком. Почти двадцать километров. А ближайшее жилье здесь какое? Я имею в виду, не могла ли она переночевать где-то рядом? Ближайшее ваше поместье. Деревня в другой стороне, по дороге. Вы сами видели. Справа виноградники, а потом лаванда начинается. Настоящих домов нет, а так только пара сараев. И нет, в сарае она переночевать никак не могла. Платье, где кровью не залито, свеженькое, наглаженное и прическа аккуратная. Магические следы какие-то заметили. Если что-то и было, так или развеялось до нашего прихода, или наших способностей недостаточно, — капитан развел руками. Пара магов у нас есть, но слабые, с резервом по восемь-десять единиц. «Было что-то», — сказал внезапно один из стражников, молодой, загорелый, соломенными волосами и странно контрастировавшими с шевелюрой темными глазами. «Будто радужная пленка над дорогой, как раз примерно там, где сейчас экипаж стоит. Но пока мы осматривали и всякое такое, она словно лопнула». «Как вас зовут?» «Капрал Питанье», — вытянулся молодой человек. «Значит, радужная пленка? Странно». Я бы подумала на остаточный след портала, да только он не должен так долго продержаться. Скажите, питанье, а звука не было такого, словно струна лопнула?» Он задумался, потом помотал головой. «Если и был, я не слышал». «Хорошо, спасибо, капрал». Лавиня развернулась к Дюфло. «Капитан, на данный момент я увидела все, что хотела, мы можем возвращаться». «Меня высадите, пожалуйста, возле клиники, или где у вас расположена прозекторская? И, пожалуй, питание я заберу с собой? Возможно, у меня будут еще вопросы». Дюфло слегка поморщился и кивнул. Сигнал коммуникатора прозвучал ровно в тот момент, когда госпожа Редфилд расположилась в экипаже, откинувшись на его мягкие подушки. Стражник, только что активировавший двигатель, оглянулся на нее, но она махнула рукой, мол, можем ехать. В самом деле двигатель работал совершенно тихо. Лавинья взглянула на экран и на мгновение зависла, не сразу узнав Софию в ее новом обличии. «Госпожа Командер, мне хотелось бы, чтобы вы присутствовали при повторном вскрытии», заявила та без лишних предисловий. «Хорошо, мадам Трюфо, куда мне приезжать?» «Мы решили провести его прямо в склепе, чтобы. «Не волновать горожан, так что ждем вас на городском кладбище». «Буду», — коротко ответив, Лавиния отключила коммуникатор и повернулась к капитану. «Желаете поприсутствовать?» «Если это не обязательно, я бы воздержался». «Не обязательно, но вашего капрала я все-таки заберу с собой». Покосившись на питание она прочла на его лице чистую детскую радость, словно у мальчишки который заполучил в руки папины часы вскрытие лавине не любила то есть откровенно говоря мало что еще она не любила так как присутствовать на вскрытии но но блес оближ положение обязывает команду службы маг не к лицу хвалиться завтраком даже в таких обстоятельствах Если патологоанатом желает ее присутствия, значит, нужно быть. Мы же опустим подробности этого процесса. Надо добавить лишь то, что Капрал Питанье не посрамил части мундира, и хотя лицом пару раз и зеленел, но держался стойко до самого финала. Когда же все было закончено, и остатки Клода Тезие упокоились в каменном саркофаге теперь уже навсегда, следом за госпожу Редфилд молодой человек вышел из склепа Глубоко вдохнул свежий воздух и неожиданно спросил. «Дайте совет, госпожа командр, где лучше учиться?» «Вас интересует юриспруденция?» — поинтересовалась Славиния, сев на скамью и вытянув длинные ноги. «Пожалуй, нет. Я еще не решил точно. Вот, например, чтобы стать патологоанатомом, нужно сперва получить медицинское образование?» Она глянула на Капрала с интересом. «Думаю, да». Конечно, маг-медик из вас не получится. Резерв у вас маловат, и настолько его не раскачать. А вот по следам э -э, мадам Трюфо, да, вы можете пойти. Вариантов два, и оба непростые. Первый — Лугадун Леоне. Второй — Лютеция. В обоих случаях это означает общежитие, подработку, много лет учебы и прорву работы. Оплата. Если вы сдаете вступительные экзамены отлично, то первый год для вас бесплатный. Дальше все зависит от результатов первого курса. Если они окажутся в числе первой десятки на потоке, то вам предложат на выбор — отработать пять лет на государство или оплачивать дальнейшее обучение. — Пять лет! — фыркнул питанье. Да я бы и десять отработал! А где строже, спрашивают — спрашивают. лавине задумалась. — В лютеции, пожалуй. «Хотите, узнаю, кто в этом году набирает курс?» «Если это возможно!» И голос Капрала дрогнул. Мадам Трюфо вышла из склепа на ходу, растворителем оттирая от рук изолирующую пленку. «Госпожа командор, мне понадобится стол и стул, чтобы написать отчет. Он будет готов через 2-3 часа, но сначала хотелось бы принять душ». «Да, разумеется». Я предлагаю вам отправиться в мое поместье порталом, разумеется, там найдется все, что нужно. Она сделала несколько шагов по дорожке в сторону ворот, потом тряхнула головой и пробормотала: Тфу ты вот старая ворона, забыла. Господин Нильсон, да, окажете ту же услугу господину Брюнеру? И предлагаю через три часа встретиться и обменяться впечатлениями. Хорошо, госпожа командор. «Только я бы растянул ваши жесткие временные рамки хотя бы еще на час», — усмехнулся Нильсон. «То есть, неплохо было бы пообедать, так что ждем вас на совещании в городской страже». Он посмотрел на часы. «В шесть вечера. Годится?» «Договорились». И Лавиния активировала портальный кристалл, настроенный на лаванду.